Вокруг, застилая обзор, клубился туман. На какой-то миг Икингу почудилось, будто он различает черный плавник, зазубренный у краев, отличавшийся акула от их более безобидных родственников, от обыкновенных акул. "Знаешь, ребёнок, вряд ли это акула неуверенно проговорил Икинга. Я думаю, это нам просто мерещится в тумане. Но рыбья нок не собирался рисковать. Он встряхнул страх корову, однако зона дракона, лишь перевернулась на другой бок. Нам нужен беззубик, запаниковал рыбья нок. сделай же что-нибудь ради тора, да попроси прощения". Пообещай ему на обед что-нибудь очень вкусное. Наверно ты прав, согласился Икин. Ладно, без позвал позвол он. сквозь туман он едва различал дракоччика гордо покачивавшегося на верхушке мачты. Я прошу прощения, ты нам нужен. Если спустишься и поможешь нам, я буду три недели отдавать тебе весь мой ужин. «Шестьдесят секунд. — удовлетворенно прошептал Беззуби. Хм, сидят секун и Беззуби опять им нужен. Не, не желаем ничего слушать, крикнул он, разглядывая свои коготки. за затячьем Икинга в помощь младенца. если честно, я думаю, нам ничего не грозит", сказал Икинг, покосившись на море. "Я ничего не вижу". А Аиги акула-гады нападают только если чуют открытую рану. Но рыбья ног не необразил на слова Икинга ни малейшего внимания. Он завопил, глядя на мать, беззубик. Беззубик не слушает, беззубик ни не, не, не желает ничего слушать. Беззубик заткнул уши крылышками. Ребёнок зажмурился в надежде, все, что этому примерящилось. А когда снова открыл глаза, слушайте, зашептал он с явным облегчением. Слышите? Это море драконы. Инг кинг затаил дыхание. И впрямь откуда-то издалека доносились поразительные драконьи вопли. Миролюбивая рыбацкая ладья радостно возвестила рыбьянок. Надо же, как вовремя. Нам чего не везет!» С этими словами он выхватил выкимгаруль и резко повернул решительного пингвина в ту сторону, откуда доносился шум. Скорее же, скорее, подталкивал рябёнок решительного пингвина, глядя, как ветер лениво наполняет парус и гонит лодку вперед. И только, пожалуйста, больше не крутись. К радости ребя ног, крики драконов становились все громче и громче. Наконец из тумана выплыл сероватый силуэт громадного корабля. Этот корабль был крупнее, намного крупнее, чем предполагал Икенг. Неужели миролюбивцы оснащают свои рыбачьи лодди? Тремя я рядами вёсел, и крики драконов звучали как-то необычно. Эти драконы не голодны, они злятся, задумчиво проговорил Икинг. А какая нам разница? пожал плечами Рыбёнок, и схватив оборадающий крюк, привязанный веревкой к носу решительного пингвина, бросил его. Крюк со свистом прорезал воздух и намертво зацепился за ворт громадного корабля. Рыбянок был неважным спортсменом, но он бесчисленное число раз пытался проделать этот трюк на уроках обордажа в открытом море. Но, если честно, никогда не добивался успеха. Несколько раз он даже чуть было не вывалился за борт. Это лишний раз доказывает древнюю мысль, просто удивительную, какие чудеса способен творить человек, если ему грозит смертельная опасность. Да Дребянок, погоди. попыталась остановить войки. Давай рассуждать здраво. Мы же не видели ни одного акула-гада, верно? А эти драконы кричат какие-то ужасные вещи. Но Нари не желал ничего слушать. Ты что, забыл? Мы должны взять на абордаж миролюбивую рыбачью ладью. Нагрязнул он. — Помнишь уроки абордажа в открытом море? Помнишь брехуна? К твоему сведению, это такой здоровенный мужик, у него еще изо рта вонят и мускулы как бейбольные мечи. Так вот, если мы вернемся без миролюбивого шлема, он нас убьет. И Не время сейчас раздумывать о том, что это было кровожадный околагае или просто обмозрение. Я не собираюсь торчать здесь и рассуждать. И рыбья ревенок шустро полез по веревке. Повторим, в обычное время рыбья рыбиёнок совершенно не умел лазить по веревкам. Но сегодня он забрался на борт проворни, чем крыло белка на дерево, и Кинг испуганно на на месте, слушая злобные крики разъяренных драконов, доносящихся с громадного корабля у него над головой. Но нельзя же отпускать ребья нога одного, вознеся короткую молитву Одину. Икинг ухватился за веревку и полез вслед за приятелем. А вот и мы, пропыхтел ребенок, добравшись до верхнего конца веревки, и собираясь перелезть через борт. дрожащей рукой он вытащил меч. Не забывай, они всего лишь рыбаки и до смерти боятся хулиганов, то есть нас, напомнил он самому себе. Что там брехун велел говорить, когда мы окажемся наверху? А, вспомнил. Надо издать хулиганский боевой крик. Йа! Погоди, прошептал Икинг торопливо, карабкаясь вслед. Не делай глупостей. было уже поздно. Икинг добрался до верха в тот самый момент, когда Рыбьянок с криком: "Я!" перевалился через борт, приземлился на палубу и, вскочив на ноги самым грозным и варварским жестом, Взметнул над головой меч. Еще бы, ведь он ожидал, что ему будет противостоять два-три перепуганных миролюбивых рыбака. Однако вместо миролюбивых рыбаков к нему развернулись 350 лучших солдат римской империи в тяжелых доспехах и с самым современным оружием в руках. Ох, бож ты мой, прошептал Инг, все еще покачиваясь на веревке и заглядывая через борт. Вот тебе, бабушка, и счастливый день.